открытие пальцев и запястья рыб. Как-то раз в 1995 году мы с Тедом Дэшлером вернулись домой в Филадельфию, после того, как проехали по всей центральной Пенсильвании в поисках новых дорожно-строительных работ. Мы нашли чудесный участок выемки грунта на 15-й трассе к северу от Уильямсфорта, где департаментом транспорта Был сотворен гигантский обрыв из песчаника возрастом около 360 миллионов лет. Песчаник здесь взрывали динамитом. И вдоль дороги были оставлены груды больших камней. Это было идеальное место для охоты на ископаемых. Мы вышли из машины и стали ползать по камням, многие из которых были размером с небольшую микроволновую печь. На поверхности некоторых из них... Попадалась рыбья чешуя, и мы решили захватить несколько таких камней с собой Филадельфию. Когда мы приехали к Теду домой, его четырехлетняя дочка Дейзи выбежала встречать папу и спросила, что мы нашли. Показывая Дейзи один из камней, мы внезапно осознали, что из него выступает фрагмент плавника крупной рыбы. В поле мы этого почему-то не заметили. Вскоре нам предстояло узнать, что это необычный рыбий плавник. Внутри его было немало костей. Препараторы в лаборатории потратили около месяца на извлечение скелета этого плавника из камня, и когда он был извлечен, взором людей впервые предстали остатки скелета рыбы, соответствующие схеме Оуэна. Ближе всего к туловищу располагалась одна кость. К ней крепились еще две. От них отходили шесть рядов небольших костей. По всем признакам, это была рыба, наделенная пальцами. Плавник этой рыбы обладал полноценной перепонкой. Его основание было покрыто чешуей, а лопатка относилась... к рыбьему типу, но в глубине плавника находились кости, во многом соответствующие костям так называемой стандартной конечности наземного позвоночного. К сожалению, в нашем распоряжении был лишь отдельный плавник. Теперь нам надо было найти место, где можно было обнаружить полные скелеты таких существ». Единственный отдельный плавник никогда бы не позволил нам ответить на главные вопросы. Как это существо пользовалось своими плавниками, и были ли в его плавниках суставы, соответствующие нашим и работающие по тому же принципу? Ответ можно было найти, только добыв целый скелет. На его поиск ушло почти десять лет, и не мне первому посчастливилось увидеть его. Первыми были два препаратора ископаемых, Фред Малисон и Боб Машек. Препараторы у нас занимаются тем, что с помощью зубоврачебного оборудования удаляют фрагменты породы, собранных нами в поле образцов, тем самым извлекая на свет заключенные в толще породы ископаемые остатки. Препаратору требуются месяцы. а иногда и годы на то, чтобы превратить большой камень, содержащий ископаемые остатки, в красивый образец, доступный для изучения. В ходе экспедиции 2004 года мы собрали на острове Элсмер три крупных куска породы девонского периода размером с большой предмет ручной клади. В каждом из них были остатки животного с плоской головой – те, что я обнаружил подо льдом на дне карьера. Экземпляр Стива и еще один экземпляр найденный нами в последнюю неделю экспедиции. В полевых условиях мы очистили головы этих ископаемых и извлекли окружавшие их крупные куски породы, чтобы в лабораторных условиях исследовать строение тела этих существ. Затем образцы были упакованы в гипс для транспортировки. Когда в лаборатории с образцов снимают гипс, это похоже на вскрытие капсулы с посланием из прошлого. В этом гипсе заключены фрагменты нашей жизни в Арктике, о которых у нас также имеются сделанные в поле заметки, посвященные каждому собранному образцу. Когда мы снимаем гипс, образцы пахнут тундрой. Фред в Филадельфии и Боб в Чикаго одновременно удаляли породу с двух разных образцов. Из одного из них Боб извлек маленькую косточку, входившую в состав плавника большой рыбы. Тогда мы еще не назвали ее тиктаоликом. Но вот что отличало эту кубическую косточку от любой другой известной ранее косточки рыбьего плавника – На ее конце был сустав с углублениями для четырех других костей. Иными словами, эта косточка была поразительно похожа на кость запястья. К сожалению, плавники образца, с которым работал Боб, слишком плохо сохранились, чтобы можно было сказать что-то большее. Новые данные пришли недели позже из Филадельфии. Фред, пользуясь своими зубоврачебными инструментами, как по волшебству извлек из камня остатки целого плавника. Как раз на правильном месте, на конце плечевой кости, в этом плавнике была та самая косточка. И к той самой косточке крепились четыре следующих. Нашим взором предстало свидетельство происхождения части наших собственных тел, заключенная в рыбе возрастом 375 миллионов лет. Мы нашли рыбу, у которой было запястье. За последующие несколько месяцев нашим взором предстала значительная часть остального скелета этой конечности. Она представляла собой нечто среднее между рыбьим плавником и конечностью наземного позвоночного. На плавниках у нашей рыбы была перепонка, но их скелет представлял собой примитивный вариант схемы Оуэна. Одна кость, две кости, много косточек пальцы. В полном соответствии с предсказанием, следующим из теории Дарвина, в определенном месте и в отложениях определенного времени мы нашли форму, промежуточную между двумя разными группами животных. Находка этого плавника была лишь первой частью нашего открытия. Самое интересное для Теда, Ферриша и меня началось, когда мы стали разбираться с функциями и работой этого плавника и выдвигать гипотезы о том, почему в нем вообще возник сустав запястья. Решение этих проблем можно найти, изучая строение костей и соединяющих их суставов. Когда мы разобрали по частям скелет плавника тикталика, мы обнаружили нечто весьма примечательное. Поверхности костей в каждом суставе очень хорошо сохранились. У тикталика были лопатка, плечо, предплечье и запястье, состоящие из тех же костей, что и соответствующие части человеческой руки. Изучая строение суставов, соединяющих эти кости, чтобы понять, как они двигались друг относительно друга, мы убедились, что конечности тикталика были приспособлены для выполнения довольно необычной функции. Эта рыба могла отжиматься. Когда мы отжимаемся, ладони наших рук прижаты к земле, руки согнуты в локтях, и мы поднимаем и опускаем туловище с помощью грудных мышц. Тело Тикталика позволяло ему проделывать то же самое упражнение. Конечности могли сгибаться в локтях, как наши руки, а запястье позволяло отогнуть конец плавника в сторону так, что рыбья, так называемая ладонь, прижималась к земле. Что же до грудных мышц? У Тиктолика они были, по-видимому, прекрасно развиты. Если мы посмотрим на его лопатки и на нижнюю сторону его плечевых костей в том месте, где они соединялись друг с другом, мы увидим массивные гребни и борозды, к которым, вероятно, крепились крупные грудные мышцы. Тиктолик умел выполнять известный приказ «Упал!» – отжался. Зачем рыбе могло понадобиться отжиматься? Чтобы разобраться в этом, рассмотрим все ее тело. Плоская голова с глазами наверху и ребра, по-видимому, говорят нам о том, что тиктолик мог успешно передвигаться по дну на мелководьях рек или озерков и даже шлепать по грязи возле берега. Плавники, позволяющие поддерживать тело, помогали бы рыбе сохранять маневренность во всех этих средах. Эта интерпретация также соответствует геологическим особенностям места, где мы нашли скопаемые остатки тиктаолика. Строение слоев здешних горных пород и зернистая структура самих этих пород обладают характерными признаками отложений, оставленных неглубокой рекой, окруженной обширной, регулярно заливаемой поймой. Но зачем вообще жить в подобной среде? Что могло заставить рыбу покинуть толщу воды и поселиться на мелководьях? Подумайте вот о чем. Едва ли не все рыбы, жившие в реках в те далекие времена, 375 миллионов лет назад, были хищниками того или иного рода. Некоторые из них достигали в длину пяти метров, вдвое больше, чем самый крупный тиктолик Самая обычная рыба Остатки, которые встречаются рядом с остатками тикталика, превышала два метра в длину и имела голову размером с баскетбольный мяч. Ее зубы были размером с костыли, которыми закрепляют железнодорожные рельсы. Захотелось бы вам поплавать в этой древней реке. Не будет преувеличением сказать, что в этой среде шла война всех против всех. Стратегии, которые позволяли выжить в таких условиях, вполне очевидны. Стать большим, одеться в доспехи или выбраться из воды. Похоже, наши древние предки были не из тех, кто лезет в драку. Эта склонность наших предков избегать конфликтов имеет для нас огромное значение. Мы можем найти истоки структур наших собственных конечностей, плавниках этих рыб. Подвигайте кистью руки, сгибая и разгибая руку в запястье. Сожмите и разожмите пальцы. Делая это, вы пользуетесь суставами, впервые возникшими в плавниках рыб, вроде тектолика. До этого таких суставов не было. После этого мы находим их в конечностях наземных позвоночных. Перейдем от тикталика к амфибиям и дальше к млекопитающим. И нам станет совершенно ясно, что древнейшие обладатели костей нашего плеча и предплечья и даже нашего запястья и кисти руки обладали также чешуей и перепонкой на плавниках. Эти существа были рыбами. Что нам дает этот план строения? Одна кость, две кости, много косточек, пальцы. который Оуэн считал замыслом создателя. У некоторых рыб, например, двояко дышащих, у основания скелета плавников тоже имеется одна кость. У других, например, у эустеноптерона, есть уже конструкция. Одна кость, две кости. Далее идут существа вроде тиктолика, у которых есть одна кость, две кости много косточек. В наших конечностях заключена не одна рыба, а целый аквариум. Фундаментальный план Оуэна был разработан рыбами. Хотя Тиктолик, по-видимому, действительно мог отжиматься, он никак не мог играть в бейсбол или на фортепиано и ходить на двух ногах. Путь от Тиктолика к человеку очень долг. Но вот важный и во многом удивительный факт. Большинство костей, которые позволяют людям ходить или бросать что-нибудь, или хватать что-нибудь рукой, впервые появились у животных, живших десятки и сотни миллионов лет назад. Предшественники наших плечевых и бедренных костей были у рыб вроде эустеноптерона, которому 380 миллионов лет. Тиктолик открыл нам ранее этапы эволюции нашего запястья, ладони и пальцев. Первые настоящие пальцы мы видим у амфибий, которым 365 миллионов лет, таких как Аканостега. Наконец, полный комплект всех костей человеческого запястья и лодыжки впервые встречается у рептилий возрастом 250 миллионов лет. Скелет наших рук и ног формировался за сотни миллионов лет, сперва в плавниках рыб, Затем в конечностях амфибий и рептилий. Но в чем состояли те важнейшие изменения скелета, которые позволили нам пользоваться руками и ходить на двух ногах, как они происходили? Давайте обратимся к двум простым примерам о конечностях, чтобы отчасти ответить на эти вопросы. «Мы – люди». Как и многие другие млекопитающие, можем вращать большим пальцем руки относительно предплечья. Это нехитрое умение очень важно для использования рук в повседневной жизни. Представьте, как сложно нам было бы есть, писать и бросать мяч, если бы наша кисть была зафиксирована неподвижно. Мы обладаем этой способностью, потому что одна из костей предплечья, лучевая, вращается относительно оси, проходящей через локтевой сустав. Его строение, на удивление, хорошо приспособлено для этого. В конце плечевой кости располагается шарик, кончик лучевой кости, закрепленный здесь, снабжен красивым маленьким углублением, в которое входит участок поверхности шарика. Этот шаровой шарнир и позволяет нам вращать кистью руки. Такое движение называют пронация. Вращательное движение кисти снаружи внутрь, правая рука при этом будет двигаться, соответственно, против часовой стрелки, левая по часовой стрелке. И супинация в обратном направлении. У кого мы находим истоки этой способности? У существ вроде тиктолика. У тиктолика на конце локтевой кости располагается удлиненное утолщение, с которым соединяется углубление на конце лучевой кости. Когда тиктолик сгибал конечность в локте, кончик его радиальной кости вращался, пронатировал относительно локтя. В стадии совершенствования этой способности мы наблюдаем у амфибий и рептилий, у которых конец плечевой кости превращается в настоящий шарик, почти такой же, как у нас. Обратимся теперь ко второй паре конечностей. Здесь мы найдем ключевой признак, который позволяет нам ходить. Этот признак есть не только у нас, но и у других млекопитающих. В отличие от рыб и амфибий, у нас колени и локти смотрят в разные стороны. Это отличие принципиально. Представьте себе, каково было бы ходить, если бы колени смотрели назад. Совсем другую картину мы видим у рыб вроде эустеноптерона, у которых сочленения, соответствующие нашим коленям и локтям, смотрят по сути в одну и ту же сторону. В ходе внутриутробного развития колени и локти у нас поворачиваются и занимают положение, свойственное человеку. Когда мы ходим на двух ногах, движения наших бедер, коленей, лодыжек, ступней несут наше тело вперед в выпрямленном положении, совсем не похожем на приземленную позу таких существ, как тиктолик. Принципиальная разница заключается в положении бедра. Наши ноги не торчат в стороны, как ноги крокодила или амфибии или плавники рыбы. Они направлены вниз, под туловище. Положение ног поменялось благодаря изменениям тазобедренного сустава, таза и бедра. Наш таз приобрел форму чаши. Вертлужная впадина тазобедренного сустава, который крепит бедро, углубилась, а само бедро обрело свою характерную шейку, которая позволяет ему быть направленным вниз, а не в бок от туловища. Означают ли факты этой древней истории, что людей нельзя считать особенными и уникальными среди других живых существ? Конечно, нет. Напротив, знания о глубоких корнях человечества делают факт нашего существования еще примечательнее. Все наши экстраординарные способности развелись на основе признаков, выработанных в ходе эволюции, древними рыбами и другими животными. Из общих для многих животных частей возникла поистине уникальная конструкция. Мы не отделены пропастью от мира прочих живых существ. Мы являемся его частью до мозга костей и, как мы вскоре убедимся, даже до генов, заключенных в наших клетках. Оглядываясь назад, я понимаю, что тот момент, когда я впервые увидел запястье рыбы – означал для меня не меньше, чем тот, когда я освободил от Марли пальцы трупа на практических занятиях по анатомии человека. В обоих случаях я открыл для себя глубокую связь между мной самим и другим существом.